Прошипся, ой, прошипся, слуги царские, облыжно говорю, вырываясь, вопил бродяга и лаял по собачьи. Гав, гав, гав, то вино во мне глаголит, без хвоста ты вопиет во мне. Гав, гав, заем порченный я, слуги царские, зело порченный, а матушке Катерине верой правдой. Поднялась суматоха, стражники хватали людей без разбора, Народ сразу оробел. Всей толпой, давя друг друга, Хлынули на улицу, Косяки дверей трещали. Чахоточный целовальник В наскок налетел На завязших в дверях гуляк Визгливо орал им спины. «Православные, ребята! А деньги-то, деньги-то! Напили, нажрали! Побойтесь Бога, караул!» На другой день... Простояв обедню в раскольнической часовне на Рогожском кладбище, Долгополов вошёл в покои своего квартирного хозяина купца Титова, отвесил поясной поклон, поздравил с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы и, помявшись, мало сказал: "Отец Нил Сидорович, у важне в твоей лисьей шубе знатнецкой, да в шапке бобровой по городу взад-вперед проехать, на лошадке на твоей. — По что это? — строго вопросил горбоносый в большой бороде старик. — А так, что дело у меня, отец, немаловажное. Кой-кому заехать надлежит из людей великих. Подарок привезу тебе, отец. Старик подумал, провел по морщинистому лбу рукой. — Бери. Токма не изгать матри. — Токма не изгать матри. Одёжен-то, да и лошадь не упадь. Касаясь пальцами цветных половиков, долгополов поклонился старику, сказал: "Спасибо, бог, за доброту твою", и на цыпочках пошагал обратно. "Стой, Остафий". Старик подобрал длинный полы кафтана и сел в мягкое кресло. "Вот собираешься ты в Казань город ехать, да в Ренбург Смотри, брат, не влопайся в оказию. Там-тока сугубая волнаха заварилась. Голова с плеч, а кикачины летят. Народ вешает, кровь льётся. А откуда вы ведаешь? Старик Раскольник как бы опасаясь чужих ушей, огляделся по сторонам и тихо. А ты гуми на филорета, настоятели нашей обители.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 рекрутов не требовали в набор и прислал оттудова нашему Рогожскому протопопу грамотку и пишет в ней игумен Филарет что был он самовидцем как в городе Казани предали лютые казни некоего Пугачёвского главаря и что где войско генерал-майора Кара разбито Пугачёвым а сам где Пугачёв на Москву идёт. Впрочем, сказать, ступай, Остафий, верши дела свои, вижу, не втерпёшь тебе. Иди. Да приглядись позорче, что на Москве-то деется. Шумки по Москве идут. Народ пришествия государя ожидает. Остафий Трифонович смутился, сказал, виновато улыбайся. До да уж не Петра ли Фёдоровича третьего и не получив ответа продолжал. А я всё ж таки в Казань поеду и в Ренбург поеду. Я смелый, уж ты, пожалуй, не отговаривай меня, отец Нил Сидорович, не застращивай, пожалуй. Часа через 2 Остафи Долгополов подкатил на хозяйском рысаке.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 Долгополов истово покрестился на богатый кивот, уставленный с потолка до полу образами в позлощенных ризах, и отвесил поклон хозяева. — Добро пожаловать, — приветливо проговорил кенорком хозяин. — Сдается мне, что вы обросим силы четвердозадов, из города Ржева будете. Мне наш Василий сказывал. — Так и есть. — Так и есть. «Я твердозадов, ржевский фабрикант», — развязно сказал Долгополов, испытывающий, поглядывая на молодого кубчика. «А вы, Силы Назарыча, сынок?» «Так точно угадали. Митрием Силычем зовусь. А это вот моя половина, Марья Карповна. Будемте знакомы на предки». Машенька, покраснев, заулыбалась и стараясь скрыть в огромной цветной шали свою беременность, проворковала Долгополову: "Да вы разболтайтесь, пожалуй, да за ласти за стол, потрапезовать с нами, чем Бог послал. Благодарствуем за приглашение". И Долгополов важно снял с плеч богатейшую с бобровым воротником чужую шубу. Аккуратинка положил её на порчёвый диван, ещё раз покрестился и сел за стол. Ему подали на оловянной тарелке лишь чашку каши. Тятенька ни едижды говоривал, сколько годов говорит, с фабрикантом Твердозадавым торговлю веду, а в глаза де человека не видал. А вот вы и пожаловали. И что же большая ваша фабрика канатная? и хозяин положил гостю две доли пирога. А так, ежели без хвостовства, первое по городу. А вот у Лукьянова, не Кандра Тимофеевича, у того как. Много гажес, и пенька второй сорт, браку многос. А я делаю канаты с веревками, да даже против заморских без охулки».